Глава 4. Оно означает красивый, сказал я, улыбаясь. Гонишь такого рода, как ты, ещё поискать нужно, совершенно серьёзно произнесла она. Правда, сказано это было так, будто ей совершенно по барабану, какая у меня внешность. А вот ты симпатичная, приятно смотреть. «Замри, пожалуйста, я голозапись сделаю». Всё так же улыбаясь, активировал дополненную реальность. Девушка сразу же скрылась, отвернувшись. «Ты с какого века? Или только недавно глаз заменил?» Спросила она. Её вопрос актуален. Сейчас любой, кто имеет глазные модификации, ведёт съёмку на постоянной основе. А если есть другие средства наблюдения, то их держать активными. Причём данные загружает сразу же на несколько носителей, личные, что при теле, хранилище дома и государственный. Всё это нужно, дабы быть чистым перед законом в любой момент. Я альтернативно рождённый, буквально сегодня вышел из симуляции. А там у нас технологии в таком же упадке, как твоё чувство юмора. Пока я веду запись только на два носителя. Личный и государственный, поскольку ещё не обзавёлся домом. Но это впереди, так как недвижимость очень доступна. Шутку поняла, смешно. Так, значит, для тебя тут всё в новинку? Паникуешь? Стакан с водой кажется хищным чудовищем. «Ну, я не из леса же пришёл. Не из фантастической симуляции с магией и драконами, а индустриальной, без магии вообще не из игры. Хотя там всё в итоге свелось к ней». «Ого, выходит, твой мир сперва оказался игрой, и вы вкусили хаос на пару с апокалипсисом?» Я кивнул, подтверждая её догадку, и, похоже, девушка наслышана о подобном. «А затем ты узнал, что твой родной мир настоящий и рванул сюда, в реальность?» «Не совсем так, но если сильно и грубо сократить, то да». «И как тебе здесь? Впечатляет?» фини снова повернулась ко мне. «Из того, что я видел своими глазами, то будто высокотехнологичный прибор бросили среди мусора. А вот какое у меня будет мнение, когда попаду в верхний город, пока не знаю. Если попадёшь в верхний город», — поправила она меня, намекая, что это довольно сложно. «Ты там была?» — спросил я, заранее зная, что нет. «Её социальный статус выше моего, но вот значимость недостаточно для проживания где-то, кроме Нижнего города». По сути, девушка такой же отброс, как и все тут. Их называют сомнительным слоем граждан. Если загруженная консервная информация в мой котелок не ошибочна, то нужно иметь подтверждение своей профпригодности. Это самый легкий способ. Обучение какой-нибудь профессии и практика после получения рекомендации покупке недвижимости, а также утвержденное место работы, можно переехать в верхний город. Для всего этого нужны деньги. Они единственная преграда. Обучение и практику – можно провести здесь, затем посылаешь рекомендательное письмо с заявкой и покупаешь жильё, после чего просто ждёшь. Думаю, девушка хочет пойти по этому пути, потому что числится на обучении, на нейроинженера. Эти люди, которые создают или обслуживают роботов. Довольно распространённая профессия. Если сравнивать её значимость с моей отсталой эпохой, это что-то вроде механика. Нет, но попаду обязательно. А ты зачем туда стремишься? Не устраивает наш социальный строй? «Да нет, вполне себе логичная иерархия. Просто так получилось. Но как только появится возможность, я вернусь в свой мир». «Обратно в цифру? Не успел перейти в реальность? Как захотелось обратно? А тебя туда пустят? Насколько я знаю, свободного доступа в живую симуляцию уже давно нет. Ты вообще первый за последние пару десятков лет, кто оттуда вышел. Как это вообще произошло?» «Хаотично». И да, обратно попасть мне будет затруднительно, поэтому я здесь, чтобы на вас всех посмотреть, себя показать, и, получив славу с деньгами, уйти обратно. Какие большие планы? А потянешь? Всё же ты дикарь необразованный, только без обид, ладно? Никаких обид, ты права. Мои знания безнадёжно устарели. Все эти ваши тазгумация веливого потока и каднастные рапсиодов — настоящий тёмный лес, где без фонарика и шагу ступить нельзя. Говоря это, я делал вид, что не понимаю, чего говорю, хотя на самом деле большую часть не только знал, но и мог использовать. А ведь и два этих направления могут позволить мне сразу приступить к практике на очень популярную работу в верхнем городе, а именно производство модификаций тела. Причем не обо каких, а самых полезных в быту. То есть, если Фини будет обслуживать, грубо говоря, роботов уборщиков, то я могу, мягко выражаясь, ремонтировать или собирать модификации для клиентов. И вот вроде бы тоже сфера обслуживания а доход и социальная значимость будет повыше. Как тот, кто только что вылез из пещеры, может такое знать? Девушка не скрывала своего удивления. Оно просто не отражалось мимикой. Девушка сама по себе была такая, холодная, противоречивой вопросом лицо, либо маска безразличности, которая стала настолько привычной, что неосознанно приклеена постоянно. Долгая история, рассказывать неохота. Однако не стоит считать меня тёмным настолько, что я не смогу отличить обычный фонарь, от робота-убийца. Я указал на встроенную в стену машину смерти, замаскированную под светильник. Специальная штука, которая по желанию владельцев арены будет убивать всё живое в зоне своего действия. Занятный ты и не скажешь, что бездушная программа. У меня было детство, папа, мама, школа, друзья, приключения, нормальное взросление и всё остальное присущее обычному человеку. Но не будем об этом. За дверью нас уже давно ждут и успешно подслушивают, сказал я, улыбнувшись. Там уже как пару минут стоял человек, которого я встретил у главного входа в эту дуру. «Знаю, одноглазый лупоглаз, назоливый как комар», — произнесла она. «В этом мире тоже комары есть?» — удивился я такому совпадению. «Ты удивишься, наверное, но на нескольких дальних экзопланетах тоже есть комары. Вездесущие, надоедливые кровососы. Нигде от них спасения нет». После сказанных ей слов дверь распахнулась и в помещение вошёл подслушивающий нас парень. По изгибу его губы можно было понять, что наш разговор не пришёлся ему по душе. «Собирайтесь, мясо! Пора идти умирать!» заявил он и хищно улыбнулся. «Не дождёшься», — сказала Финя, легко поднимаясь. «Сегодня подохнет только он», — показала она на меня. «Ты ещё не умирала?» — показательно удивился я, тоже слезая с дивана и направляясь на выход. «Я верующая, для меня умереть значит остаться без души». В её голосе я уловил нотки стали. Похоже, мне удалось задеть её за живое. И будет время мучения растянуто на столетие, и, воссоединившись с душою своей, грешник многократно усилит свои стязания, и разорвётся глотка от криков его, и не будет спасения ему, только боли до да страдания. С ошибками своими словами я пересказал кару за грех о потере души. Кто бы мог подумать? что даже в будущем будут жить концепции веры в Бога. Нет, все же эти люди ничем не отличаются от нас. Мы даже думаем одинаково. Разница есть только в доступных технологиях и языке. К счастью, и то, и другое для меня не представляет барьера. Если не доводить до крайностей, то мой уровень знаний местных технологий находится чуть выше, чем у Фини. То же самое с силой. Средний результат. И только мой боевой опыт выходит за грань нормального. «Слушайте сюда! Вы, мясо, будете драться в первой пятёрке!» начал говорить наш провожатый, которого мы с уже окрестили комаром. «Противник может попасться непростой. Если не повезёт, наткнётесь на козыри других знамен, И тогда либо победа, либо на органы». Он остановился. и развернувшись к нам лицом, осмотрел нас довольно внимательно. «Учтите, мне дано добро распоряжаться вашими трупами, как я того пожелаю. Тебя я разберу на органы, забрав, что понравится» сказал он, указывая на меня, после чего перевёл палец на девушку. «А твоё тело пойдёт на ремонт, и мы загрузим туда разум ночной игрушки. И каждый раз, когда я буду её использовать, стану вспоминать о тебе». И снова его хищная улыбка. «Я тебе яйца вырву, ублюдок». Девушка была приблизилась к нему, чтобы что-нибудь сделать, но вовремя остановилась. Сам комар ни на шаг не отступил, лишь оскала стал более отвратительным. «Поэтому не смей проигрывать» ведь я очень хочу твоё тело». Он наклонился прямо к её лицу, а модуль вместо глаз сменил цвет на фиолетово-красный. Он включил боевой режим. «И у меня столько замыслов на него запланировано, что ты даже не представляешь. Наверное, придётся на некоторое время отойти от дел, пока новая игрушка не испортится». «Не трать моё время и веди на ринг», только и сказала девушка, успокоившись. Правда, её взгляд говорил совсем другое. Она будто смотрела на комара с неким презрением. Складывалось и впечатление, что все его слова не более чем бахвальство. Я же стоял в сторонке и мысленно закрывал глаза рукой. Мир с продвинутыми технологиями. Люди полным ходом осваивают космос. Победили болезни и даже саму смерть. Они опережают мой мир на пару сотен лет. Но со всеми своими достижениями их пороки остались прежними, даже неизменными. Что, блин, с людьми не так? Я ошибся, основной ринг отличался от того, где малыш меня швырял как тряпку. Этот был чуть больше по размеру и имел остальное ограждение. То есть, если со мной повторять тот трюк, я превращусь в сломанную куклу, а не искупаюсь в мусоре. «Садитесь и ждите своей очереди», — сказал он, стоило дверям рядом с ним распахнуться. Там за ними был коридор, ведущий на ринг. «Через два боя ваш выход. Кто пойдёт, совершенно неважно. Но не задерживайтесь». Его голос перекрывал шум болельщиков. А ведь у меня отличный слух, но я совершенно не слышал посторонних звуков, пока двери не распахнулись. Фини пошла первой, я же последовал за ней, но комар остановил меня, после чего замер, подождав, пока девушка отойдет подальше. «Ты должен продержаться минимум пять боев, иначе пойдешь на органы, и нового исхода не будет, Имея это в виду». В его голосе отсутствовала угроза, он предупреждал, но никак не пытался напугать. Много на меня поставлено. Будет неприятно, если обанют, хотя в контракте все суммы описаны. Как договорился. Откуда мне-то знать? Иди уже, и рекомендую выйти на бой первым, если не станет. Он ушёл, а я отыскал куда Силафини и разместился рядом с ней, после чего оценил то, с чем мне предстоит работать. Довольно широкая площадь арены, будет где развернуться. И главное абсолютное отсутствие песка, только голый металл, на котором уже были приличные лужи крови. Один боец хотел буквально размазать другого по рингу, тот даже защищаться перестал, и сейчас его добивали. Зрелище не из самых приятных, но народу очень нравится. Вон как кричат, улюлюкают и требуют ещё более жестокой расправы, чем происходит сейчас. Итак, двое бойцов выглядели как обычные люди, без внешних признаков модификаций. Тот, кто побеждал, не обладал особой силой, даже одной рукой не мог поднять противника. Делал это двумя и с усилием. Из-за этого избиваемому бедолаге приходилось страдать, так как смерть все никак не наступала. Я проверил обоих по базе данных и выяснил, что они все же прошли некоторую модификацию, однако она лишь укрепила их здоровье. Защита от болезней, некая биоблокада – это одно из самых первых действий, что делают в этом мире, и обычно такое устанавливают в детстве. Собственно, эти парни именно тогда получили такую модификацию. Почему они оказались тут, информации нет. Но раз это случилось – значит, дела у парней стали плохи». Комментатором оказался тот фрик, под чьим знаменем мне предстоит биться. Также на трибунах я заметил несколько персон в окружении довольно опасных личностей. По примеру фрика, прежде всего стоит опасаться тех, кто отказался от естественной внешности ради эффективности. Фрик к тому хороший пример. В это окружение у ничем не примечательных людей состояло как раз из таких. И было подобных компаний как минимум шесть. Ко всему прочему, информация о них не рекомендовала как-либо контактировать со столь опасными типами. Они держали приличную часть нижнего города под своим контролем, а здесь собрались только ради развлечения и спора. Последнее я сам себе придумал, так как не могу найти стоящую версию. Они по-любому конкуренты, и здесь на арене у них есть шанс немного посоревноваться друг с другом. Все ведь понимают, если разногласия дойдут до войны, их бизнес пострадает. А если станет совсем жарко, придут каратели из верхнего города, и тогда станет совсем плохо. Первый бой закончился, и арену начали убирать роботы. А тем временем организатор рассказывал о следующих бойцах. Они принадлежали знаменитым тут знаменам. Это был их дебют, а их тела были неплохо модифицированы. По коэффициенту стаба Куба имели все шансы стать чемпионами. И в отличие от предыдущих бойцов, тут будет на что посмотреть. Я устроился поудобнее, построил кресло под себя с помощью голографической панели и сосредоточился. Пока организатор вещал, посмотрел в базе данных сведения об этих двух бойцах и не отыскал ничего. Они были будто вне системы, как если бы их специально вырастили, чтобы использовать себе на потеху. Такое практикуется повсеместно. Умельцев хватает. И собрать собственный биогенератор можно в любом доме. Были бы деньги. Местные держатели знамён деньги имеют. А вместе с ними место и умельцев. Это Нижний город, и за порядком тут следят сквозь пальцы. Право искать защиты может только тот, кто сделал необходимое отчисление в казну. И защита будет предоставлена только связанным с тем отчислением делом. То есть, если фрик меня обманет, я могу попросить помощи, однако, после расчёта, он вполне может меня ограбить и под угрозу убийства забрать деньги. Тогда я могу рассчитывать только на себя. Тут чёткая и жёсткая иерархия. Если ты полезен, то тебя будут защищать. Если нет никого, кто вступится за тебя, то можешь подохнуть». Одной смерти больше, одной меньше. Ничего личного, только бизнес. Вот так в этом мире ценят человеческую жизнь. Она тут не имеет цены, смерти-то нет. Убили, можешь воскреснуть в новом теле. А если нет, то твоё сознание заносится в архив, и если понадобится, вытаскивается обратно. Вот, кстати, последняя очень полезная штука. Это, по сути, второй шанс или новая жизнь. Особенно часто практикуется в колониях ещё не изученных планет. Все новые опасности испытывают на себе такие вот насильно возрождённые. Они не имеют права жить, так как потеряли статус граждан, но на новой планете обретают возможность себе его вернуть. И все эти сложности только из-за отсутствия средств на воскрешение после смерти и попадания в архив. К слову, попасть в архив тут боятся больше, чем уберите без сохранения сознания. Так вот, эти двое, раз не числятся в базе, то и в архив не способны попасть. Они умрут по-настоящему, без возможности репликации. И их такой исход, скорее всего, точно не устраивает. Бедолагам не повезло уже родиться игрушками. Не знаю как, но их владельцы обошли отправку сознания в архив, воскресив парней в этих телах. Интересно вот что. Подобное по закону категорически запрещено. Если я доложу на них, то обращу на себя внимание властей. Стоит держать такую возможность у себя в голове. Ведь где одна незарегистрированная репликация личности, там же будет и другая. Государству очень нужны специалисты, а их не хватает, так как архив наполнен сбродом, обычными расходниками, которые не окупят репликацию, разве что только по особой программе, где важнее количество, а не качество. Можно было бы загружать и в них сознание, но там есть и какие-то сложности с практикой. Ещё я практически уверен, что ядра симуляций есть не только при центре эволюции. Однако, опять же, там тоже не всё гладко. Хорошие специалисты появляются только через поколение, у альтернативно рождённых, а это время. Мир будущего, но трудностей меньше не стало. Начался бой, и мне было уже не до размышлений. Возможно, с одним из них предстоит сразиться, поэтому я во все глаза оценивал их потенциалы».